Глава 4. Визит в замок Модракона. Значит, вот что стало с замком. протянула Кицуна, когда мы слезли со спины Мадракона и начали осматривать руины. «Видимо, это происходило и с логовами тех злодеев, которых я побеждал в старых RPG. Если бы к ним выпускали продолжение, то наверняка вставляли бы такие руины, как памятники о прошлых событиях. Я помню, что он обрушился после победы над Мадраконом, но неужели настолько? задумалась Кедзуна, продолжая осматриваться. После призыва и вплоть до победы над Мадраконом, у Макетзоны было вполне себе традиционное приключение. Если бы я сейчас был таким же наивным, как сразу после своего призыва, то наверняка завидовал бы ей. Замок с самого начала отчасти стоял благодаря силе Мадракона, но его нынешнее состояние следствие бегства ранее угнетаемых им людей и пожаров во время битв за власть между окрестными странами, пояснила Грас. Видимо, после победы Кютзоны некоторые люди воспользовались этим удобным случаем, чтобы разорить замок. Но ничего не поделаешь, остаётся только вздохнуть и посетовать на человеческую природу. Ха, голубцы сами не ведают, что творят. Тоскливо что тут сказать. Порицательно высказал самодракон. Очевидно, ему тоже неприятно видеть, что осталось с его замком после победы Кютзоны. Что скажешь, герой счёта? Тебе не захотелось согласиться на мою любовь, увидев последствия человеческой глупости. Какой же ты упрямый. Это же надо, даже сейчас он не столько горюет о своём замке, сколько пытается меня соблазнить. Не получится, выпалила Фира и уставилась на мадракона. Господин сама любит мир Фира. Этот ему не нужен. Кстати, а какая иерархия монстров в нашем мире? Задумался я. В принципе, у нас есть свой аналог мадракона Гэлион. Но он правил не всеми монстрами, а только теми, что жили на его земле. Алисия, ты не знаешь? Ха. Я решил обратиться к Лисии, которая до сих пор держалась в стороне от обсуждений, возможно, и далеко до подонка, но должно хватить знаний, чтобы ответить. А, есть много историй о том, как император драконов, повелитель всех монстров, пытался захватить мир. Но на самом деле в нашем мире, как и в этом, А монстров нет единой иерархии. Да, я помню, что у нас полно конфликтов между разными видами. По-видимому, монстров и правда нет единства. Возможно, драконы не могут захватить власть из -за Фитории, А из за рассказов Малти я помню, что Фитория в своё время воевала против грифонов. Да уж, у монстров свои хлопоты. К тому же, монстры сражаются против демонов. Добавила Лисия. В чём разница между монстрами и демонами? У нас это просто сильнейшие монстры. Вставил Мадракон, объясняя терминологию мира Кюдзуны. Так просто в хитросплетениях терминов не разберёшься, потому что в играх, например, зачастую не делают разделения на демонов и монстров. В нашем мире это монстры, на которых не действуют печати. Они встречаются крайне редко, но это опаснейшие враги людей. Судя по словам Лиси, в нашем мире демоны отличаются от монстров. Но я не вспомнил примеров того, о чём она говорила. Как вернёмся, нужно будет ещё раз спросить Гаэлиона или Фиторию. Видимо, речь о существах, которых у нас называют конструктами. А вот Мудракон, видимо, что-то понял. Но это не монстры. Мы не понимаем их языка, а они не понимают нашего. Что-то я запутался, в чём разница. Не мудрено. Они встречаются крайне редко, но встречаются. Звучит очень зловеще. Остаётся надеяться, что нам не придётся с ними встречаться. По-видимому, власть вашего императора драконов довольно шаткая. И ещё бы. Это же Гаэлион. Гаэлион отец всегда называл себя слабейшим императором драконов, а теперь он ещё и оказался внутри тела Гаэлиона сына, которому больше всего на свете нужно внимание. Трудно поверить, что он может быть королём монстров. Сравни его со мной, Герой считая. Тебе не кажется, что это я должен быть твоим напарником? Для начала перестань меня домогаться. Откровенно говоря, им обоим не хватает харизмы. м <Boeing> mm, ладно. Тогда придётся показать тебе, насколько из меня великий король. Я так понял, ты не сдаёшься. Это одно из моих главных достоинств. Не хвастайся. И вообще, ты не забыл ради чего мы здесь? Помню. Моя сокровищница, да? И поиск информации об арбитрах этого мира. Надо же, всё-таки помнит. Мадракван повёл нас в развалин замка. Я должен буду отключить собственную печать, но чтобы получить доступ к самым важным сокровищам. придётся позвать квартет, четвёрка моих самых сильных родственников. А любоваться сокровищами можно и без этого, но вынести нет. Квартет? Но они мертвы. Я сама участвовала в битве против них. Напомнила Кюдзуна. Старый квартет, да, мёртв. Но этот титул переходит по наследству. Я придумал эту систему, чтобы монстры не оставались без руководства, пока я мёртв. Надо же, какая предусмотрительность. Впрочем, когда ты король, который сражается против героев, наверняка это правильно строить планы в том числе на случай поражения. Получается, уже есть новый квартет из твоих сыновей и дочерей? Дракон способен осквернить что угодно и, как следствие, спариться с кем угодно. Уверен, что у мадоракона полно детей. У Гаэлиона есть приёмная Виндя, но помимо неё были и жёны и дети. Правда, в большинстве своём все они погибли. Да уж. Жизнь Гаэлиона отца. Сплошная трагедия. Стать членом квартета не так просто. Смогли бы они сносно пролить монстрами, будь родство со мной единственным условием. И, кстати, квартето честь имитирует метеорит императоров Драконов. Он также наследует знания и способности. Квартет поколениями копит силы и поэтому становится гораздо сильнее обычных монстров. Похоже на тщательно продуманную систему. Может рассказать Гилионо, пусть перенимает опыт? Хотя нет. Я создам свой квартет на основе Рафтян. Раффа? Если в моём мире будет король монстров, то пусть это будет Рафтян. Нафами Сама, почему вы так смотрите на Рафтян? Бо! у господина сама опять плохие мысли. Королева монстров Рафтян. Раффа! Зловеще засмеялась Рафтян следом за мной. Мне нравится, что она всегда мне подыгрывает. Что это за шутки, Нафами Сама? Немедленно прекратите. Как бы там ни было, пора мне вернуться на трон и созвать их. Уверен, разбежавшийся по владениям квартет немедленно собираться здесь, торопливо продолжил мой дракон, словно чтобы не допустить возражений с моей стороны. Какая у тебя дурацкая система сбора квартета? На самом деле, я пытался позвать их заранее, но никто не откликнулся. И это при том, что квартет делится со мной силой, когда я использую магию. Пришло время созвать их и узнать, в чём дело. Ну и бред. у тебя вообще было на них влияние? Не удержавшись, спросила Китзуна. Толку от помощников, если они не приходят по первому зову. Я уверен, что было. Возмутился Мудракон. Ах, ну почему драконы во всех мирах такие бестолковые? Знаете, чем больше я хожу с Нафуми, тем больше в Мудраконе открывается милой неопытности. Герой охоты, как ты смеешь? Я не потерплю таких издевательств. Но мадраконом многогранная личность. Сейчас он, например, похож на старого подонка. Рафтали и Гра смотрели на нас с усталостью во взгляде. Как бы там ни было, вскоре мы добрались до тронного зала. Он почему-то на первом этаже никогда не встречал замок, который был бы так устроен. Впрочем, он строился не для людей, о чем говорит, например, размер дверных проемов и вообще высота здания. Отличие можно находить вечно, хотя нет. Я уже где-то видел подобный замок. Только где? Ладно, начинаю призыв. Мадракон встал в самом центре зала и начал читать заклинание. Откликнитесь назов мои соратники из квартета и соберитесь здесь по моему велению. Я магический дракон, владыка сего замка. Появились магические диаграммы, складываясь в огромный круг и исчезли. Теперь квартет должен был понять, что я не шучу. Скоро они будут здесь. Ну-ну. осталось отыскать дорогу в мою сокровищницу среди этих руин. Можем заниматься этим поразинь. Поскольку я вернулся, ни один монстр, даже дикий, не посмеет напасть на тебя, герой щита. Вдруг мы услышали приближающиеся шаги. Что? Это уже квартет? Нет, это кто-то посторонний. Послышался звук падающего мусора, и из тени выплыла группа авантюристов. А! С одны и сил одновременно ткнули меня пальцами. А, опять кто-то из авангарда волны. Уровень 78. Хм, что за? Передо мной высветились и другие характеристики, но быстро погасли, и я не успел их прочитать. С какой статьи я вообще увидел уровень постороннего человека? Я ведь ничего не сделал. Но затем я почувствовал, что мадракон воз для меня делает нечто магическое. Что он задумал? Кто-то пришёл сюда раньше нас? Не ожидал увидеть тут людей. Бросил лидер авантюристов. Парень окружённый свитой девушек. Я заметил у одной из них собачьи уши. Получеловек, надо же, какие в этом мире есть расы. Такое чувство, будто оно приручный монстр. В других частях мира я таких не видел. Видимо, такие полулюди есть только на владениях мадракона. Но ладно. Сейчас важнее изучить лидера. На вид ему ближе к 30. Роста и телосложения примерно как у меня. Во взгляде непокорности, самоуверенность. вы кто такие?" спросил я. Теп сам сначала представился. Кажется, примерно так же мне ответила Грас во время нашей первой встречи. Впрочем, обменяться именами не помешало бы, иначе опять придётся придумывать собеседнику кличку. "Мэ?" начала Блэкитзуна. "Стоп!" раздался вдруг голос мудракона в голове. "Не говорите ему, что вы герои. У меня есть план." Это моя земля, и я лично поставлен на место выскочек, которые слишком много о себе возомнили. Ох, зачем такие сложности? Но с другой стороны, если я крикну: "Да ты из авангарда волны!" и нападу первым, то кюдзуны и остальные будут жаловаться, что я опускаюсь до их уровня. Так что придётся потерпеть. Герой охоты, ты ведь любишь переговоры и не хочешь, чтобы я молча их уничтожил. В таком случае я согласен подождать. Но если не начнут наглеть из за твоё милосердие, Я разберусь с ними по примеру героя щита. Постраивает? Кэдзуна нахмурилась, услышав слова Мадракона, но кивнула. Что значит по моему примеру? И почему у остальных это выражение не вызвало никаких вопросов? Ваныцкий даже кивнул. Я вообще-то сначала собирался выудить из них улики и доказательства. Неужели все мои спутники уверены, что я просто убил бы их? Надо бы как-нибудь выяснить, каково они обо мне мнения. В таком случае, представьтесь группой интересов во главе с героем Веера. Меня зовут Грас. А это мои спутники. Грас Мигом согласилась с предложением Мадракона, видимо, решила, что оно и правда рациональное. Ясно. И что вы здесь делаете? По-хорошему, это мы должны были спрашивать у них. Что за высокомерное отношение? А, хотя это же авангард волны. Чего ещё ожидать?» Ты потребовал от нас представиться, но не собираешься представляться сам? спросила Грас. Мужчина из авангарда скривился, но затем глубоко вдохнул и сказал с показным хладнокровием: "Извини, но сама видишь, в каких мы условиях. С какой стати я буду называть своё имя людям, которых встретил в таком опасном месте?" "Какого чёрта? Сначала он требует от нас представиться, а теперь утверждает, что ему не нужно отвечать взаимностью? Этого будто бы хладнокровного придурка только и остаётся, что назвать районам номер два. Разумеется, это не совсем правильное прозвище, Ветеран бы на его месте всё же представился, но сходство всё равно есть, так что буду пользоваться этим прозвищем, пока не узнаю имя. Хотя, вряд ли я его вообще узнаю. Хорошо, смирилась Грас. «Тогда скажи, что вы здесь делаете? Неужели не ясно? Как и вы, мы пришли в замок владыки монстров ради охоты на злобных тварей и поиска сокровищ? Вот тут он не прав. Да, мы пришли за сокровищами, но по другой причине. Они по праву принадлежат мадракону Так что мы в отличие от авантиристов его не грабим. А уж охота нас тем более не интересует, хотя мы, конечно, будем отбиваться от так со стороны монстров непокорных мадракону. Как вы уже заметили, мы очень сильная группа. А, так вот почему он так ведёт себя. Это ж надо так хвастаться 78 уровнем. Если я правильно запомнила характеристики, то они у него вдвое ниже, чем были у Садина на его уровне. Не с лучше скажите, что вы уже убедились, что здесь нет монстров, поэтому как раз собирались разделиться и искать сокровища. Да, мы поняли. Мы сами пришли в замок магического дракона в поисках сокровищ. Похоже, монстров здесь нет. Так что мы думаем разделиться, все осмотреть, а затем собрать и изучить находки. Хмм, я смотрю, у тебя немало спутников. Да. Хочешь с нами? Нет. Ты прости, но я не люблю толпы. Что толку искать сокровища, чтобы потом ими с кем-то делиться? В принципе, я понимаю его логику, но когда же он перестанет смотреть на нас с презрением? Ладно, руины большие, но даже если встретимся ещё раз, ничего страшного. С этими словами Рэн номер два и его баба ушли. Может, не стоило их отпускать? Я только не пойму, как я увидел его уровень и характеристики. Ага, вот она что. Сказал вдруг дракон пока я бормотала в своём. Она кинул тени пристальным взглядом и продолжил. Они следят за нами вон оттуда. Услышав, что мы собираемся разделиться, они решили, что это их шанс с нами разобраться. Всё бы хорошо, но мой вопрос был о другом. Скорее всего, они уже догадались, что вы герои. Думаю, они решили, что вы собираетесь искать сокровища поодиночке, потому что считаете себя непобедимыми. А затем у нас будет как в ужастике одна загадочная жертва за другой. Пока не вымрет все, кто ушёл за сокровищами, да? Я не думаю, что у них получится, заметила Кидзуна. Просто мне показалось, что перерождение вполне может такое задумать. От подлецов вроде них вполне можно ожидать таких уловок. Они настолько любят нападать на беззащитные цели, что зачастую бросаются в бой, тогда когда их жертва на самом деле готовы отразить удар. Не, я уже оценил их оружие. Это сущее ничтожество. Тебе даже не придётся марать о них руки героя гюрешшта. В таком случае это вряд ли посланники Суки. Тем более я не увидел среди них знакомых врагов. А жаль, их можно было бы связать и расколоть. Я до сих пор не понимаю, как они руководят перерожденцами. Может, этот секрет поможет нам отыскать злодеев? Хотя вряд ли. Похоже, Сука лишь направляет перерожденцев, но не даёт прямых приказов и держится от них на расстоянии. Гера Герайвера, отдай приказ разделиться, затем ходите поодиночке. Полагаю, тогда они придут к делу. Надеюсь, ты ошибаешься, сказала Кицуна, упрямо верящая в добро. Видимо, роль приманки должен сыграть я. У меня самая высокая защита от атак, в том числе неожиданных, к тому же я могу экстренно призвать рафтян. Но когда я знаком сообщил об этом Мадракону, тот покачал головой. Герой щита, в отличие от нас, им мне известно, насколько ты важный человек. Я полагаю, что их скорее соблазнит известное оружие, которое к тому же кажется ценной добычей. Но ну, я в этом мире известен только как Герой Зеркала. Может, кто-то и слышал, что я из другого мира, но слухов о моих прежних подвигах здесь точно не ходит. С другой стороны, друзья Кёдзуны сумели выкарабкаться, почти проиграв войну, предупреждают все страны об опасности пришельцев из других миров, да и вообще известны как победители магического дракона. Поэтому я предлагаю в первую очередь обладателям кланового оружия пойти на поиски раздельно. Как только враги начнут кого-то преследовать, все остальные соберутся вместе. Это мой замок, и я, как на ладони, вижу все их движения. Поскольку они пришли в логово дракона, все их попытки поймать нас в западне могут закончиться тем, что они сами окажутся в ловушке. Я свяжусь с человеком, которого будут преследовать. Если я с вами не связался, значит, вам нужно вернуться в этот зал, собравшись идти к врагам. Я к тому времени уже тоже буду их преследовать. Герой счета. Да, сможешь организовать трансляцию через зеркало. Ах, да. У меня, благодаря недавно открытому зеркалу, появилась способность зеркало-ретранслятор. С её помощью я могу просматривать, что происходит возле зеркала, которое может использоваться в качестве цели для телепортации. Сейчас одно такое зеркало есть у ящеродракона, так что я могу транслировать происходящее рядом с ним. Хорошо. Давайте искать сокровище. Расходимся. Скомандовал Грас. И мы разошли с пороином замка дракона.